Глава 26. По сути, сказал Григоровичус, Париж это огромная метафора. Он постучал пальцем по трубке, примял табак. Мага уже закурила вторую сигарету и снова напевала. Она так устала, что даже не разозлилась, когда не поняла фразы. А поскольку она не поспешила задать вопроса, а как того ожидал Григоровичус, то он решил объяснить сам. Мага слушала его словно издалека. Сигареты и темнота, окутавшая комнату, помогали ей. Она слышала отдельные, не связанные между собой фразы. Несколько раз было упомянут Арасио, разлад, царивший в душе Арасио, бесцельные блуждания по Парижу, которым предавались почти все члены клуба, оправдания и доводы для Веры в то, что всё это может обрести какой-то смысл. Случалось, что фраза, сказанная Григоровиусом, вдруг рисовалась в темноте зелёным или белым то это был атлан, а то стф. Потом какой-нибудь звук начинал крутиться, затем слипался и разрастался в моносие или в вифредо ламо, или в пьюбера, или в итьена, или в макса эрнста. Забавно, что Григоровиус говорил: "И вот все созерцают эти вавилонские пути, так сказать, а значит А Мага видела, как из слов рождаются сверкающий Дейроль Бесьер, но Григоровиус уже говорил о бесполезности эмпирической онтологии, а это вдруг становилось Фридлендером или утончённым вийоном, который прореживал тьму и заставлял её дрожать. Эмпирическая онтология, голубоватая, словно из дыма и розовая, эмпирическая Светло-желтое углубление, в котором мерцали белесые искры. Ракомадур заснул, сказала мага, стягивая пепел. Мне бы тоже поспать хоть немного. Сегодня Ара все не придет, я полагаю. Как знать. Ара, словно кошка, может сидит где-нибудь на полу под дверью, а может на поезде едет в Марсель. Я могу остаться, сказал Григоровиус. Вы поспите, а я пригляжу за ракомадуром. Да мне спать не хочется. Вы говорите, а я всё время в воздухе вижу какие-то штуки. Вы сказали Париж это огромная метафора, а у меня перед глазами что-то вроде знаков сутая, всё красное и чёрное. Я думал о барасио, сказал Григорович. Удивительно, как он переменился за те месяцы, что я его знаю. Вам-то, наверное, незаметно, вы слишком близко к нему. И сами в этих переменах существенно повинно, что значит огромная метафора. В том состоянии, в каком он сейчас люди ищут способ убежать. Это может быть вуду, марихуана, Пьер Булес или рисующие машины Тингеля. Он догадывается, что где-то в Париже в одном из его дней или смертей, в одной из встреч скрывается ключ, который он ищет ищет как безумный. По сути, он не осознаёт, что за ключ ищет, и даже того, что этот ключ существует. Он только предугадывает его контуры и его лики. В этом смысле я говорю о метафоре. А почему вы говорите, что Арасио переменился? Законный вопрос, Лусия. Когда я познакомился с Арасио, я классифицировал его как интеллектуала-дилетанта, Другими словами, интеллектуала, любителя, не профессионала, вы ведь такие, там, правда, у себя в Мату Гросу, Мату Гросу в Бразилии, на берегах Парана, одним словом, очень умные, любознательные, страшно информированные, гораздо более, чем мы. И в итальянской литературе разбираетесь, например, и в английской, а уж испанской и золотой эпохи или французской литературы просто с языка у вас не сходит. Таким был и Арацио с первого взгляда видно, и удивительно, как он изменился за такое короткое время. А грубел достаточно взглянуть на него, еще не совсем грубый, но к этому идет. Зачем зря говорить? проворчала мага. Поймите меня правильно, я хочу сказать, что он ищет черный свет, ключ и начинает понимать, что все это надо искать не в библиотеках, а по сути дела вы научили его этому. И он уходит именно потому, что никогда не сможет вам этого простить. А Расио не поэтому уходит. Но есть ещё и некое лицо. Он сам не знает, почему он уходит, и вы не можете знать, что является причиной его ухода, разве что решитесь поверить мне. Не поверю, сказала Мага, соскальзывая со стула и укладываясь на пол. Я вообще ничего не понимаю. А про полу не надо. Я не желаю говорить про полу. Тогда смотрите, что нарисуется в темноте, мягко сказал Григорович. Разумеется, мы можем говорить и о чем-нибудь другом. Вы знаете, что индейцы племени Чероки все время требовали у миссионеров ножниц, и в результате собрали такую коллекцию, что теперь эта группа населения на земном шаре имеет, можно сказать, самое большое количество ножниц на душу населения. Я прочитал об этом в статье Альфреда Митро. Мир полон необычайных вещей. А почему всё-таки Париж огромная метафора? Когда я был ещё ребёнком, сказал Григорович, няньки занимались любовью с усланами, расквартированными в районе Востока. И чтобы я не мешал их утехам, меня пускали играть в огромный салон, весь в коврах и гобеленах, которые привели бы в восхищение И Мальта Лауридис Сабриге. На одном ковре был изображён план города Афир, таким каким он дошёл до Запада в сказках. Стоя на четвреньках я носом или руками толкал жёлтый шар по течению реки Шантен через городские стены, которые охраняли чернокожие воины, вооружённые копьями, и преодолев множество опасностей, не раз ударившись головой о ножки стола из кобы, который стоял в центре ковра, Я добирался до покоев царицы Савской и точно гусеница засыпал на изображении столовой. Да. Париж метафора. А теперь и вы мне, думается, брошены на ковре, что за рисунок на этом ковре? Ах, украденное детство. А что же ещё? Что же ещё? Я 20 раз бывал в этой комнате и совершенно не способен вспомнить рисунка на этом ковре. Он так замызган, что рисунка почти не осталось, сказала Мага. Кажется, на нем два павлина целуются клювами, и выглядит это довольно неприлично. Они замолчали, слушая шаги на лестнице. Кто-то поднимался вверх. В скобках глава сто девятое.